В каменной трубе акведука происходила невообразимая давка, только общее сознание опасности сдерживало окрики и обычную перебранку. Несколько сот ног растолкли Ил в мельчайший порошок, солдаты чихали, кашляли, терли глаза. Особенно распаленные жадностью пытались протиснуться вперед. Кто-то падал, другие валились на него. Общее движение прерывалось толчками, толчками восстанавливалось. Даже в походе под открытым небом Задним рядам приходится тяжелее. Внутри акведука только первый десяток сохранял подобие свободы действий. Добравшись до щели, Йен споткнулся о порог. Он догадался оставить несколько солдат у прохода, с тем, чтобы они, прижавшись к стенке, предупреждали других. Сотни исавров благополучно миновала препятствие, но с конниками Магна получилось хуже. Йен не подумал назначить на пост тех из своих, кто мог объясниться по -рамейски. В щели началась давка, превосходившая все вообразимое. Тем временем и савры успели уйти довольно далеко. Они были, несомненно, глубоко в городе, но каменной трубе не находилось конца. Никаких примет, боковых отводов нет, и Лиен их не заметил. Ощупывая темноту обнаженным мечом, Йен терял самообладание. Ему казалось, что он блуждает в лабиринте без выхода. Енна остановился, и савры подтянулись в затылок своему начальству. И вдруг по живой нитке проскочили слова, передаваемые шепотом и от этого особенно тревожные. «Сзади никого нет. Все остальные, кажется, вернулись». «Кто сказал? Приказ ли это? Не случилось ли что-либо непредвиденное?» Вопросы Енна не получали ответа, а сам он не мог протиснуться вперед. «Где же остальные?» Постепенно, путем передачи вопросов и ответов по цепочке солдат, выяснилось, что сзади Исавров стоят десятка-два конников Магна, остальные, кажется, покинули Акведук. Отряд Магна только еще начинал просачиваться через щель, когда какой-то солдат, оставшийся неизвестным, затеял драку. В темноте латные рукавицы тупо били, почему попало. Били лишь потому, что кто-то ударил, и нужно вернуть удар. Задние напирали оставленных Йенном и Савров, свалили, барахтающиеся тела закрыли проход. Сделалось душно, как летом под накаленной крышей. Пыль забивала глотки. Это была драка слепых, загнанных в каменный мешок. Годский караул на башне, около которой Акведук пронзал стену, спал блаженным сном вместе с добровольцами из горожан. Иссахар держал слово. Склады иудейского квартала снабжали защитников обильной пищей. После сытного ужина, политого хорошими винами, защитники города погружались в блаженные сны. Учуяв под собой чужих, густо залаяли собаки на башне. Им ответили псы на других башнях. Это были охотничьи молоссы, верные спутники готов. Дворняжка способна часами исходить испуганным лаем. Готские собаки умолкли быстро, считая ниже своего достоинства поднимать шум, на который хозяин не обращает внимания. Пока Иен пытался понять, что ему делать, конники Магна, услышав лай, решили, что замысел провалился. Всей массой солдат надавили назад, к выходу из ловушки, опасаясь, что их сейчас передушат, как щенят. Магн затерялся в потоке разгоряченных тел, обливаясь потом, Начальник конницы скатился по лестнице к ногам Велизария и Бесса. Лестница трещали, многие падали, не успевая схватиться за перекладины. Бесс откашлялся и ядовито засмеялся. Для наблюдателя, да еще злорадствующего, зрелище было забавным. Все было спокойно, на башнях ни огонька. Собаки утихли, никаких оснований для тревоги. И вдруг пустая труба к ведука, подобно кишке сказочного зверя, извергла араву перепуганных солдат. Бес, верховный начальник всей конницы войска, через голову которого Велизарий отдал распоряжение Магну, спросил неудачливого. «Эо! Магн! Почему ты не конем ехал? Почему лошадь покинул?» Велизарию было не до смеха. Рушилась единственная надежда взять город. Полководец был уверен во вздорности паники. Даже Бес, отдав дань злорадству, начал ругать солдат. Вслед за ним неистовой бранью разразился Велизарий. — Трусы! Трусы! Шакалы! Бабы! Евнухи! Иудеи! Полководец выбирал самое обидное оскорбление. — Крысиные щенки! Персидские наложницы! Я голыми выгоню вас из войска! Оскорбления, опасные в иное время, сейчас были возможны. Даже невероятная угроза изгнать из войска звучала веско. Византийскому полководцу не могла прийти в голову мысль естественная в иные времена. Он сам нес ответственность, посылая солдат для необычайного предприятия и ничего не подготовив, даже не назначив побольше начальствующих. К счастью, Неаполь безмятежно спал. Судьба осеняла спасительными крыльями полководцев империи. После вспышки гнева Велизарий вспомнил Обьенне и Исаврах. — Где они? Блуждают в Акведуке? Ждут? Полководец приказал ипоспистам заменить трусов и идти вместе с Магном. Но беглецы успели осмелеть. Столпившись у лестниц, они не пускали других. Велизарий охотно отозвал ипоспистов. В опасном предприятии предпочтительнее рисковать солдатами Базилевса, чем своими. Теперь эти трусы пойдут лучше других. Времени было потеряно много. Велизарию не терпелось. Он не знал, куда себя девать. В тревоге он вспомнил о шуме, которым могут выдать себя солдаты. Вместе с Бессом Велизарий поспешил к крепостной башне, командовавшей над акведуком. Сейчас это место его испугало. Случайная мысль, которую суеверные люди принимают за предчувствие или за указание свыше. Бесс, имея опыт командования готскими наемниками, владел и готской речью. Сначала его оклики вызвали лай собак. Затем чей-то голос спросил, в чем нуждается пьяный дурак, чешущий шелудивую шкуру о стены Неаполя. Бес принялся болтать. Подталкиваемый Велизарием, он старался кричать погромче. В акведуке последний солдат уже стукнулся лбом о скалу, потихоньку проклиная того, кто долбил эту нору. А Велизарию все еще слышался топот ног в пустой трубе. Бес предлагал готам сдаться, обещая каждому по сто золотых монет и землю, и рабынь, расхваливая женщин в выражениях даже в ту эпоху избегавшихся писателями. В ответ готы осыпали бранью Юстиниана и Велизария, близости которого они не подозревали. Они тоже не стеснялись самых откровенных слов по адресу жен Базилевса и его полководцев. Бесс лихо перекрикивал готов в солдатском состязании. Восток начинал олеть, в небе проступала черная голова Везувия. Сигнала труб все не было слышно. Вернувшиеся конники Магна надавили на остановившихся Исавров, вынуждая их двинуться вперед. Толчок докатился доенно вместе с хорошей новостью, а Исаврам, успевшим остыть за время вынужденного ожидания, ничего не оставалось, кроме движения вперед. Латные черви так чувствовали себя солдаты, смирившиеся с духотой, мраком и пылью. Только необычайная мощность и тяжесть старого сооружения могла поглотить и погасить дробный топот четырехсот пар ног, ляск и голоса, которые раздавались все с большей непринужденностью. Висящая на арках каменная кишка дракона казалась бесконечной и замкнутой. Темнота вызывала ощущение круга, в котором вращались, как в колесе. Иногда нога встречала какое-то отверстие, таинственную нору. Вероятный отвод в цистерну. В фонтан на площади или в дом Пугача, куда хорошо бы попасть поскорее. Но ход был узок, пригоден для пса, не для воина. Если вся вода только так разбиралась в этом проклятом городе, то блуждание закончится тупиком. Никто не знал, что будет дальше. От страха злоба на неаполитанцев кружило солдатские головы кровавым хмелем. Только бы добраться до наглых горожан. При мысли о горожанах, которые сейчас нежились в кроватях, совсем близко, рукой подать, не будь камня. Ярость сплеталась с похотью и выливалась в грязных словах. Внезапно Йен увидел над собой звезды. Свежий воздух тек из пролома, более живительный, чем вода в пустыне. Напор унес командующего и саврами дальше. Он сопротивлялся, боясь повысить голос. С трудом удалось Йенну добиться общей остановки и протолкаться назад. Здесь крыша акведука была разрушена, но до края зияющего отверстия не доставала рука. Как многое другое, такой выход из акведука никому и не снился. Не нашлось ни шеста, ни лесенки, ни даже веревки. На спинах и на руках подняли первого попавшегося енну солдата. Положительно, судьба служила Велизарию. Старое масличное дерево изгибало толстый ствол рядом с проломом. И Савр соорудил из гибких веток подобие веревки. Ухватившись за них, Иен прыгнул в окно второго этажа какого-то дома, выходящее почти на крышу акведука. В углу комнаты горела лампадка перед иконой. Жалкая старуха, онемев от страха, стояла на коленях. Иен пригрозил мечом, и она зарылась в трепье убогой постели. Вслед за Иенном. Прыгая в комнату старухи, солдаты гуськом потянулись вниз по лестнице с выщербленными ступенями. Дом стоял в запустении, с единственной жилицей, уличной нищенкой. Небо уже бледнело в рассвете, когда переулок наполнился солдатами. Услышав тяжелый топот, слишком чуткий неаполитанец затыкал уши, чтобы смена караулов хоть во сне не напоминала ему об осаде. Магн и Йен повели свои отряды на удачу. Никто после адской кишки не знал, где находится, где стены, где гавань. После нескольких поворотов маган с величайшим облегчением заметил зубцы башни, торчавшие над крышами. Все равно, где это, какая часть города, только бы залезть на так долго не дававшиеся стены. В лагере или в окрестностях Неаполя нашлись бы люди, знакомые с расположением городских улиц, но ни Велизарий, ни Константин Фракеец, не подумали раздобыть проводников. И все же судьба благоволила Ромеем. Крепостные стены изнутри устраивались везде одинаково, с лестницами и подъемами, не изменявшимися тысячу лет. Когда солдаты забрались наверх, на стене властвовала сонная пустота. Готы и добровольцы-горожане спали в башнях. Даже молосы, привыкшие к виду и поступе воинов, слишком поздно опознали чужих. В двух башнях, Ромеи перебили сонных защитников, прежде чем те успели опомниться. Солдаты кололи и резали безоружных с веселой яростью, вымещая тяготы путешествия в каменной трубе, свои страхи, свою трусость. Магн вспомнил о трубачах. Где же они? — Эге, Трубы! Громче! Громче! Трубным звуком со стены ответили трубы из лагеря, трубы снизу, из-под стен. Более не к чему было таиться. Утренние сумерки разорвались бурей окликов, приказов, призывов. Лестницы, подхваченные десятками солдат, надвигались на город, подобно исполинским скалопендрам. Вскоре проклятие и ругань опоясали стены. Ни одна из лестниц не доставала до верха. Все они были изготовлены на глазок, без попытки точных измерений, по вдохновению начальников, привыкших давать меру шагам. Пришлось связать лестницы подви. И чем попало? Ремнями, запасными тетивами луков, перевязями мечей, кое-как. Сделавшись слишком тяжелыми, лестницы прогибались, у некоторых рвались непрочные соединения.